Но в это мгновение сама Аня была уже в полной уверенности, что решение ею принято, и она ни за что на свете от него не отступит. «Я хочу найти убийцу Людмилы Синявиной», — твердо сказала Аня. «Только этим я смогу искупить свою вину перед ней». Ты мне можешь говорить сколько угодно, что я не виновата в ее смерти. Но если бы я не позвонила ей тогда, не попросила срочно подменить Ритку, она, наверное, вообще бы на свадьбу не пришла и была бы жива. Я не виновата и виновата одновременно. Этот парадокс никак не разрешить. Его можно разрешить только одним способом сдвинуть эту ситуацию с мертвой точки. Пусть хоть что-нибудь произойдет, пусть хоть что-нибудь изменится, мне надо действовать. — Но ведь это дело ведет твой муж, — попробовала возразить Ольга Владимировна. — Разве этого недостаточно? Насколько я могу судить по делу Лонгеных? «Михаил — очень хороший профессионал, что в наше время большая редкость. И вообще Михаил...» — она не стала договаривать. Обе женщины улыбнулись почти одинаково, словно вспоминая общую хорошую историю. «Не надо ему мешать, Анечка!» «Оля, это дело очень странное!» Аня расширила глаза, как маленькая девочка, рассказывающая сказку «Тараканище», и почему-то заговорила шепотом. «Бабья интуиция подсказывает мне, что оно не похоже на все его предыдущие уголовные дела. Мне кажется, мой рыцарь слишком благороден, прямодушен, чтобы победить здесь в одиночку». У него есть Санчо, улыбнулась Оля. У него есть я, поправила ее подруга. Это дело мое, разве ты не чувствуешь? Как раз это я очень хорошо чувствую, поэтому и предостерегаю тебя, не ввязывайся в это дело. Ольга Владимировна взяла тонкую руку Ани в свою и та почувствовала, какие у подруги удивительно сильные, цепкие пальцы. Это только начало. Вспомни тот пруд, Афелию, уходящую под воду в раздувающемся платье. А теперь представь Синявину с разорванной шеей. Кровь эта не водится. Мне почему-то кажется, что на этот раз я не смогу тебе помочь действием, даже если всегда буду рядом с тобой. Поэтому я пытаюсь помочь тебе словом. Не впутывайся в это дело. Иди лучше ко мне работать. Деньги от Лонгинского наследства не вечны. Зачем ты так поспешила с продажей картины таможенника? Хоть бы со мной посоветовалась. Научишься зарабатывать, и заодно будешь у меня на виду. — Оля, я что, так жалко выгляжу?